Глава 44. Всадники из ада. 13 июля 1977 года. Южный Бронкс, город Нью-Йорк. Они довольно быстро продвигались пешком, настолько быстро, что Хоппер даже пожалел, что они не бросили универсал Леруа немного раньше. Банда автовандалов сдалась легко. Они преследовали их только половину пути вокруг парка и, в конце концов, отстали. А потом Хоппер и Марта остановились передохнуть. Они сели на обочину, хватая ртом воздух, и Марта улыбнулась ему. Хоппер понял, что улыбается в ответ, разделяя ее восторг. Ведь только что им повезло спастись. И если бы у бандитов имелось огнестрельное оружие... Все могло закончиться не так благополучно. Придя в себя, они отправились обратно к главной улице. Надо было найти полицейское радио, чтобы связаться с Делгадо и, желательно, со специальным агентом Гэллопом. Хоппер рассудил, что шансов найти полицейских на главных улицах будет больше, чем в глухих кварталах. Марта согласилась с ним. Но проблема была в том, что ни одного копа им так и не попалось. На главных улицах было также оживленно, как на окраинных районах города, но приподнятое настроение жителей давно улетучилось. Электричество отсутствовало уже несколько часов к ряду. И в отсутствие малейших признаков наличия официальных властей, граждане стали объединяться в группировке и брать дело в свои руки. Продвигаясь на юг, Хоппер и Марта миновали еще несколько магазинов, либо разграбленных, либо давно очищенных, и представлявших собой теперь только разгромленные оболочки, окруженные битым стеклом и мусором. Они прошли мимо старика, сидевшего на садовом стульчике возле магазина спортивные товары «Маккамона» с ружьем у плеча и пистолетом в руке. В то время как продуктовый магазин по соседству разбирался толпой людей полностью, вплоть до стеллажей. Когда Хоппер и Марта проходили мимо, мужчина на садовом стульчике посмотрел на них и покрепче взялся за пистолет. Магазин позади него был совершенно не тронут, хотя из продуктового уже выкатывали на двухколесной тележке холодильник с напитками. «Город умирает», — заметила Марта, глядя вперед мертвыми глазами, пока они продолжали свой путь. «Убери электричество, добавь жары», и он тут же превращается в зоопарк. Хоппер ничего не ответил, он просто внимательно смотрел, наблюдая за разворачивающимися разрушениями, и искал какие-нибудь признаки присутствия полиции. Но все было тщетно. Они остановились на следующем перекрестке, пытаясь сориентироваться и найти обход, поскольку улица впереди оказалась заблокирована несколькими автомобилями, один из которого лежал на боку, а другой был охвачен огнем. У места аварии какой-то молодой человек спорил с группой из трех мужчин. Рядом кричали три женщины. Через мгновение молодой человек уже лежал на земле – Трое били его ногами, а две женщины удерживали третью. Следующая улица выглядела так, будто ее разворотила бомбой. Но Хоппер видел, что повреждения были старыми. Дело в том, что Нью-Йорк стал разваливаться задолго до того, как отключилось электричество. Два широких здания с заколоченными окнами окружали пустырь, заросшие сорняками почти такого же размера, как он сам. На другой стороне улицы курили двое мужчин, прислонившись к стетчатому забору. Хоппер ускорил шаг, Марта последовала его примеру. Они услышали, как кто-то зовет на помощь на углу впереди. Это был голос пожилой женщины. Эхо от него, разносившееся по улицам, мешало точно определить местоположение. По мере того, как они шли, голос становился сначала громче, потом тише, и, наконец, смолк вовсе. Хоппер стиснул зубы. Он взглянул на Марту и увидел, что молодая женщина снова смотрит вперед пустыми глазами. Она права. Город умирал. Уничтожал сам себя. Вот он, день змея святого Иоанна. Хоппер поклялся, что заставит Гадюк за все заплатить. Они продолжили путь, направляясь к главной магистрали Манхэттена. Ночь теперь стала намного светлее из-за пожаров, число которых беспрестанно увеличивалось во время их похода. В нескольких кварталах отсюда, казалось, горела целая улица. Они видели мерцание огней в окружавшей их темноте. Хоппер боялся себе представить, как будет выглядеть Бронкс на рассвете. «Как думаешь, на Манхэттене точно так же?» Хоппер взглянул на Марту, поджав губы. Он подумал о высоких небоскребах, ставших туристическими клише «Большого яблока», и не сумел представить их в огне. Примечание. «Большое яблоко», Самое известное прозвище Нью-Йорка, возникшее в 1920-х годах. Конец примечания. Правда, Манхэттен был большим островом, и тот район, который люди считали городом Нью-Йорком, занимал относительно небольшую его часть. «Я не знаю», — сказал он, — «и это была правда». «Мы не видели здесь никаких копов, потому что, я уверен, они все там». Охраняют покой. В том районе города очень много богатых людей. А в Бронксе очень много бедных. И у них ничего не останется после сегодняшней ночи. Улица вновь стала оживленной. Появилось много автомобилей. Люди пытались бежать, но застревали в пробке. Тем не менее, они упорно жали на клаксоны. Хоппер поморщился, когда они прошли мимо особо громко оравшей машины. Впереди он увидел группу людей на мотоциклах, пересекавших перекресток и без видимых трудностей, огибавших стоящие в пробке машины. «Если бы у нас были свои мотоциклы», — подумал Хоппер, — «мы бы уже давно добрались до Манхэттена». Пока не шли, шум мотоциклов становился громче. Через мгновение один из них выскочил из переулка и остановился». Хоппер наблюдал за наездником, а тот, казалось, наблюдал за ними. Затем он завел мотоцикл и уехал тем же путем, каким приехал. Двигатель пронзительно взвыл, когда он скрылся из виду. Хоппер замедлил шаг, потом остановился. Он был измотан, усталый ум, мог играть с ним шутки, но где-то внутри росло очень тревожное предчувствие. Марта остановилась и посмотрела назад. «В чем дело?» Вой мотоциклов появился будто ниоткуда. Марта резко обернулась. Хоппер проследил за ее взглядом. Мотоциклист появился снова. Теперь в составе целой группы из шести человек, сидевших на таких же высоких и легких двухколесных машинах. Передний встал на подножке мотоцикла и издал вопль. «Эй, эй, это же Марта В. и ее пихарь из полиции! Привет, Марта В., как делишки?» Передним мотоциклистом оказался Сити, а за ним медленно кружились его спутники. Их смех было слышно даже сквозь шум мотоциклов. Марта посмотрела на Хопера, но тот только покачал головой. Гадюки их нашли.